Телеграмма Владимиру Ильичу Ленину. Созданные долгими усилиями Антанты и Деникина конные корпуса Шкуро и Мамонтова, как главный оплот контрреволюции, разбиты наголову в боях под Воронежем конным корпусом товарища Будёнова. Воронеж взят красными героями. Захвачена масса трофеев, подсчёт которых производится. Пока выяснено, что захвачены все именные бронепоезда противника во главе с бронепоездом имени генерала Шкуро. Преследование разбитого противника продолжается. Ореол непобедимости, созданный вокруг имени генералов Мамонтова и Шкуро, доблестью красных героев конкорпуса товарища Будёнова не свержен в прах. Рев Вн. Совет Южфронта Сталин. 25 октября 1919 года. Петроградская правда, 244 номер. 26 октября 1919 года.